Глава третья. Знаки на верном пути. Язык косвенных признаков. В жизни каждого из нас бывали ситуации, в которых нужно было принять важное судьбоносное решение. Часто ситуация складывалась таким образом, что одного единственного, очевидного для всех и абсолютно правильного решения мы не видели. В такие моменты каждый пользовался каким-то своим выверенным методом. Никто не хотел ошибаться, поэтому старался учесть все детали и обстоятельства. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Здесь я хочу предложить еще один метод принятия важных решений. Этот метод позволяет отыскать верное решение даже в самой туманной и запутанной ситуации. Я называю его методом косвенных признаков. Ключ к поиску верного решения находится в способности замечать знаки, которые жизнь расставляет на нашем пути. Это чем-то напоминает игру «Зорница», в которую многим доводилось играть в детстве. Она учила внимательности. На всем протяжении пути были расставлены некие стрелки-указатели, помогающие отыскать цель. Они могли встретиться где угодно – на деревьях, на кустах, на земле. И задача заключалась в том, чтобы найти эти знаки или маячки. правильно прочитать их и продолжить движение в верно определенном направлении. В жизни у верных маячков есть свои отличительные особенности. Например, я заметил, что если наше последнее решение было правильным, то в нашем окружении появятся определенные признаки этого. Ситуация будет благоволить нам, будут приходить приятные вести, сердце наполнится радостью и легкостью, будет ощущаться приток творческой энергии и вдохновения. Появится спонтанное желание что-то делать для окружающих. Определенные признаки также возникают и в случае принятия неправильного решения. В сердце может ощущаться боль, появляются страх и беспокойство. Ум напряженно работает, постоянно прокручивая одни и те же мысли. Никого не хочется видеть, ничего не хочется делать, хочется остаться одному. Радости уже не приносят нероскошные блюда, Недорогостоящее удовольствие. Ничего. Связь с внешним миром? Связь с внешним миром как будто обрывается. Как же определить, правильное или неправильное мы приняли решение? Как и что нужно делать, чтобы получить радость и вдохновение? Это важный вопрос. Поняв его, мы сможем приблизиться к пониманию внутренней сути правильных поступков. На мой взгляд, ответ здесь таков. Если в решении проявлен принцип служения, благо от него получим и мы, и все окружающие. Если в решении был учтен наш сегодняшний баланс «я» и «мы», такое решение с большой долей вероятности будет являться эмоционально правильным. Оно приближает нас к себе, к своему положению и к своей роли. Это, в свою очередь, означает, что наш поступок способствует рождению настоящих личностей. Все вокруг и вовне становится личностным, появляется долгожданная эмоция, а вместе с ней и реальная возможность равноценного эмоционального обмена. Все окружающие нас люди также расслабляются и успокаиваются. Все это вместе и приносит удовлетворение от принятого решения. Личность и эмоция стоят во главе любого правильного поступка. Все, что так или иначе приближает нас к соблюдению этих двух условий, является по сути верным. И все, что отдаляет нас от них, в какие бы внешние правильные формы оно ни укладывалось, не будет верным. Благодаря принципу косвенных признаков можно определять, нужно ли что-то изменить, подождать, нужно ли прилагать дополнительные усилия или просто оставить все как есть. Иначе можно передавить и тем самым совершить насилие над другими. а значит, и над собой, над своим сердцем. Оно может закрыться. Тогда мы утратим полноту ощущений, а вместе с ними и полноту жизни. Хирург планирует время и интенсивность операционного вмешательства так, чтобы пациент выдержал. Врач не должен неоправданно рисковать жизнью пациента. Это главное. Иначе мы поставим под сомнение необходимость хирургического вмешательства вообще. Так и в нашем случае – мы можем оказывать на мир ровно такое влияние, такое давление, какое способны вынести люди. Если после нашего контакта с ними они надолго приходят в негативное настроение, если их желание что-то изменить в себе исчезает, то это верный признак того, что мы явно перегнули палку. Суть нашего влияния должна сводиться к тому, чтобы вера людей в себя как в личностей возрастала, чтобы их желание служить себе и другим усиливалось и их эмоциональный уровень повышался. Человек, находящийся в позитивном эмоциональном состоянии, сможет легко почувствовать, что в тот или иной момент происходит в сердце другого человека. Это относится к ситуации, когда наш проект, наше решение, включает участие одного человека. Если же наше влияние распространяется более чем на одну личность, то мы уже должны стараться почувствовать общее эмоциональное состояние. Теперь мы воспринимаем их общность как одно большое сердце. Люди в конкретном социуме составляют единое целое, единый организм. Поэтому понять это несложно. Очевидно, что в большом социуме какая-то группа людей всегда будет недовольна. И это не должно нас беспокоить. Это сигнал внимания, но не остановка. Потому что в то же самое время другая часть людей будет стремиться к переменам. такие моменты нужно смотреть на баланс того и другого. Если общее эмоциональное состояние остается в норме, значит направление и скорость перемен выбраны правильно. Глубина понимания происходящего напрямую зависит от уровня нашей внутренней честности. Насколько мы открыты для непрерывно поступающей информации, настолько реалистичной будет картина происходящего. Косвенных и прямых признаков будет предостаточно. Косвенных и прямых признаков будет предостаточно. Ограничить или вовсе лишить нас возможности сделать правильный выбор может низкий уровень нашей честности и искренности. Несомненно, мы отдаем должное умению правильно читать знаки. Но и это вторично. Главное, не пытаться трактовать увиденное так, как нам того хочется. Эта ошибка в первом действии приведет к ошибкам во всех остальных расчетах, Нужно набраться сил, услышать и увидеть правду. Даже если она будет не очень приятна, нам не захочется ничего менять, и все же последнее решение всегда остается за нами. Это ни к чему нас не обязывает, у нас всегда есть полное право не меняться вообще или меняться настолько, насколько мы захотим. Кто-то может на это сказать, зачем тогда слушать, зачем себя программировать. Не проще ли делать так, как считаешь нужным? Зачем нужны лишние сомнения? Нужны. Потому что именно они помогут нам защитить свои слабые места, помогут не потерять чуткость, помогут учитывать в своих последующих решениях все обстоятельства. Если у нас что-то не будет получаться, мы всегда сможем вспомнить об услышанном. Лично я этим пользуюсь довольно часто. Я с некоторым недоверием отношусь к советам или критике людей. Чаще всего они корыстны. Но я всегда доверяю самой ситуации, она объективна. Поэтому, если выбранный мною ключ не открывает дверь, то я начинаю его корректировать в зависимости от услышанного ранее. Для меня все же главное – результат. И мне не зазорно вспомнить и принять во внимание чей-то совет. Тем более, если теперь его подтверждает и сама ситуация. Чья-то корысть в эти моменты уходит на второй план. Теперь этого требуют уже сложившиеся обстоятельства. После небольшой корректировки проходишь очередной жизненный этап. Я за гордость, но за ту гордость, которая адекватна действительности. В конечном итоге мои победы призваны сделать меня счастливым, а не страдальцем. Такие рассуждения меня быстро отрезвляют. Косвенные признаки всегда проявляются практически сразу. И замечать это очень полезно. Многое в наших проектах можно изменить еще на стадии планирования. Это предохранит нас от бесполезной потери времени, денег и сил. Еще не начав действовать, мы уже можем наблюдать, как реагируют на наши планы окружающие. Прямо в тот же момент можно почувствовать, насколько поддерживается то или иное наше решение. Обычно я всегда могу это распознать. В период своего делового одиночества я немного научился этому искусству. Я вынужден был его постичь и теперь в большинстве случаев могу понять почерк ситуации. Когда она согласна на перемены и когда она явно против них. Иногда для интереса я предсказываю своим друзьям, что будет происходить с ними в следующий момент. Это не пророчество, это просто отслеживание закономерностей. Я не говорю о непререкаемых законах. Ситуация, если и подчиняется каким-то правилам, то только на эмоциональном уровне. Зачем это все нужно? Мне лично это всегда помогало. Таким способом я мог слышать беззвучный голос ситуации, голос своего сердца. Так я мог понимать, что же все-таки она от меня хочет. Имея за плечами некоторый опыт анализа различных случаев из своей жизни. Я мог постепенно наладить с окружающей средой некий внутренний диалог. Я мог задавать ей вопросы, что в свою очередь давало мне надежду услышать честный ответ. Как вы сами понимаете, это не в буквальном смысле голос изнутри или извне. Можно сказать, что эмоция позволяет нам общаться с миром на общедоступном языке. Здесь нет никаких ограничений. Я же смог научиться только отчасти понимать язык косвенных признаков. По ним, как по отдельным буквам, я мог собирать целые слова. Они и давали мне понимание того, что и как нужно изменить в своих планах. Я как будто начинал видеть указатели поворота еще до подъезда к самому перекрестку. Можно сказать и по-другому. Как водитель автомобиля по качеству дороги может легко определить, приближается ли он к основной магистрали или отдаляется от нее, так и я по возникающим на пути препятствиям, По их количеству, по частоте их появления постепенно могу определять, что и как нужно делать дальше. Я уже знаю, что если возникает такое-то препятствие, то чаще всего оно указывает на отсутствие гармонии в настоящий момент. Если появляется другое, значит положение еще больше усугубляется и так далее. Размышляя дальше, методом исключения я постепенно сужал круг рассматриваемых проблем. Сначала я корректировал самые вероятные отклонения, затем менее вероятные и в конце наименее вероятные. На каком-то из исключений ситуация обязательно выправлялась и все становилось на свои места. Я в очередной раз пополнял личный арсенал возможных дисгармоний. Я получал новый опыт выхода из сложных ситуаций. Как химик, к своему следующему эксперименту я получал еще один новый химический раствор, для будущих исследований и диагностики. Поэтому глубокий анализ ситуации не является бесполезным занятием. Он поможет нам свернуть в нужном направлении раньше обрыва, не доезжая до тупика. Он поможет нам свернуть в нужном направлении раньше обрыва, не доезжая до тупика. Это позволит нам получать от взаимодействия с миром все больше и больше позитивного опыта. наше сердце будет все больше и больше раскрываться. Появившиеся дополнительные эмоции усилят ощущение счастья и радости. Бывают также ситуации, когда я совсем ничего не могу понять, не могу прочитать код косвенных признаков. Чаще всего это происходит в двух случаях. В те моменты, когда я берусь за что-то глобальное, света моих фар в этом случае явно не хватает для освещения дороги. Проект может предусматривать множество этапов, при этом еще и закрученных по спирали. Для меня нет ничего удивительного в том, что в таких случаях я совершенно бессилен в моих попытках мгновенно разложить ситуацию на составляющие. Это было бы слишком просто. Со временем я понял, что самым главным для меня в жизни являются опыт и эксперимент. Это заставляет меня по-настоящему напрячься, стать зависимым от мира. и таким образом получить возможность постепенно раскрыть свое сердце. Тогда в него беспрепятственно может прийти долгожданная эмоция. До этого момента бесчисленное множество разного рода установок и жизненных принципов встают у нее на пути. Реальный эксперимент дает мне новый жизненный опыт. Мое мироощущение и мое миропонимание от этого с каждым разом все более расширяется. Это, в свою очередь, позволяет мне лучше понимать себя. В те моменты, когда я понимаю происходящее, я искренне прошу обстоятельства на любых возможных признаках показать мне, в правильном ли направлении идет ход моих мыслей. И к моему приятному удивлению, иногда по совершенно неожиданным признакам я могу определить направление своего следующего шага. Да, иногда трудно видеть намного шагов вперед, но в этом есть своя прелесть. Это заставляет быть более внимательным и чутким. Сердце начинает работать на полную мощность. Каждый раз появляется возможность преодолевать непреодолимое, двигаться постепенно шаг за шагом. Это далеко не бег, но эффект от этого тем не менее гораздо выше. Нам предоставляются дополнительные возможности для углубления в свое сердце, для понимания себя как личности. А разве есть в мире что-то выше этого? Ведь именно становление нас как личностей дает нам возможность вступить с миром в личностные отношения и получить от этого взаимообмена сильные эмоции. Когда я несколько раз подряд совершал одну и ту же ошибку, делая ставку только на свое решение, я немедленно терял ощущение происходящего. Постоянное навязывание миру своего сценария приводит к потере чувствительности и, соответственно, способности видеть признаки. Мы не хотим принимать во внимание желания окружающих, и мы платим за это. Мы теряем чувство реальности. Раскодировать признаки в таком случае уже не удается. Это порождает последующие ошибки. И так продолжается до бесконечности, до полной запутанности. И когда нам захочется вернуть утраченное видение, мы будем вынуждены набраться сил и вернуться в прошлое, к своему первому эгоистичному решению. Придется начать все сначала. Этого я больше всего и опасаюсь в своей деятельности. Я не хочу терять времени, поэтому я стараюсь сразу отойти от чистого эгоизма. Для меня лично. Лучше сразу согласиться на внутренние изменения. Как только мы что-то задумали, и уж тем более, когда мы начали действовать, сразу же огромное количество информации окажется к нашим услугам. Получать ответы можно из всех источников без исключения. И от живых. и от кажущихся неживыми, от проявленных и не от проявленных, Все будет зависеть только от нашей квалификации. Даже если мы не обладаем ею на данный момент, все равно каждый новый шаг в этом направлении будет приносить нам немалое благо. И нам это понравится. В какой-то момент мы наконец сможем понять, что в жизни вполне можем остаться один на один с ситуацией, что нам в принципе не нужны никакие посредники, что мы уже в состоянии принимать информацию из первых рук. Мы сможем отложить костыли в сторону и начать передвигаться на своих ногах. Мы даже будем уже не просто ходить, мы сможем бегать и бегать с немалой скоростью. И это ощущение очень приятно. Мы увидим огромную разницу между тем, что имели ранее, и тем, что получили сегодня. Значит, весь тот процесс послушания, которому мы следовали долгое время, не прошел даром. Все наши наставники и учителя сыграли в нем свою важную роль. Они указали нам путь, как можно стать полноценными личностями. Они открыли нам неизведанный доселе уровень общения с собой и с миром. Мы будем всегда благодарны им за это. Но сейчас нам нужно самим испробовать все то, чему мы так долго учились. Плотная опека и посредники нам уже больше не нужны. Теперь мы хотим научиться видеть своих наставников, не только в конкретных людях, но и во всем остальном мире, в природе, во всех без исключения людях, во всем, что нас окружает каждую секунду. Чтобы почувствовать себя самодостаточной личностью, нам необходимо обрести новый опыт получения информации от внешнего мира, и затем, пропуская его через свое сердце, самим находить верные решения. Нам нужно проверить, насколько честно мы прошли свой путь обучения Насколько оно было лишено искусственности и лицемерия? Наш ли вообще это был путь? Может быть, все это время мы обманывали себя? Может быть, мы слишком торопились стать лучше? Может быть, мы не прошли нескольких предварительных этапов? Если все было сделано правильно, то сегодня мы не будем бросаться в крайности и не станем в новых обстоятельствах отвергать свое прошлое и своих учителей. Мы просто примем их новый образ. На их страховочном поясе Мы начнем осторожно спускаться в опасный, но столь необходимый нашему сердцу мир чувств. Мне кажется, именно это явится лучшим результатом всех внутренних поисков. Если мы сумеем найти источник знания, разгадку понимания происходящего внутри самих себя, в своем сердце, значит все потраченное на это время не прошло бесследно. Если все, что мы делали до этого, помогло нам в конце концов, подняться на эмоциональный уровень и увидеть мир по-новому, значит, мы не зря отдали столько сил. Только в этом случае нам не придется от чего-то отказываться, делать нелегкий выбор, теряя при этом что-то ценное. Такое сознание, такое видение дает реальный шанс сделать нашу жизнь счастливее. Косвенные признаки служат нам естественными ступеньками для плавного перехода на этот новый уровень. Они, как беззвучный голос Вечности, будут теперь вести нас к личной победе. Они дополнят для нас все тексты из священных писаний и советы наставников. Они расширят наше понимание их великой мудрости. По-настоящему мудрый человек всегда понимает, что все наставники за время обучения должны обучить нас не столько знанию канонов, сколько правильному умонастроению, особому эмоциональному настрою, с помощью которого можно постепенно приблизиться к глубоким чувствам и переживаниям. Им нужно вызвать у нас эмоции и вызвать их у нас столько раз, сколько необходимо для запоминания и закрепления этого навыка. Процесс обучения в идеале должен продолжаться до того времени, пока эмоциональное сознание не проникнет во все сферы нашего мировосприятия. Именно в такой новый подход, ориентированный на эмоции, должны были в последующем воплотиться наша максимально возможная честность, наша искренность и наше служение. Тогда все эти благородные качества смогли бы засиять с новой силой. Именно они стали бы тем фильтром, сквозь который к нам поступала бы вся информация из окружающего мира. Только так в своей жизни, в дальнейшем, можно было сохранить и приумножить полученную изначально возвышенность и чистоту. Касательно принципа косвенных признаков есть еще несколько важных моментов. Прежде чем начать действовать, нам обязательно нужно предложить свой план вниманию экспертов, критиков и скептиков, всех тех, кто может посмотреть на него трезво. Это дает много плюсов. Не нужно бояться потерять силу для его осуществления. Наоборот. Если план совершенен, мы только приобретем дополнительную решимость. А если он несостоятелен, то, может быть, все-таки лучше его скорректировать. В случае же его полной непрактичности целесообразно вообще отказаться от него. Это избавит нас от потери ресурсов, сил и времени. Говоря другими словами, нам нужно продать его первые несколько раз самому себе. Если наш план выдержит тяжелые испытания на этапе моделирования, то значит у него есть все шансы, зарекомендовать себя далее и на практике. В своей жизни, подсознательно, я всегда пользовался этим правилом. Когда мне в голову приходили какие-то мысли, когда появлялся некий идеальный план, то я сразу начинал просить у людей оценить его. Мои партнеры, знакомые и родственники часто противились этому. Из добрых намерений, по-своему, они хотели предостеречь меня от опрометчивых поступков. Им казалось, что люди, узнав заранее, могут испортить весь план. Они были убеждены, что, получив информацию, они обязательно захотят этим как-то воспользоваться. Их вывод сводился примерно к следующему. Если что-то задумал, то действуй. Не нужно об этом никому говорить. Если все будет удачно, то все вопросы отпадут сами собой. На случай же провала их рекомендации носили весьма сумбурный характер. Со стороны было видно, что они излишне надеялись на удачу. В их словах был смысл. Но мне это все равно не подходило. О своих планах я всегда сообщал даже противостоящей стороне. И это делало мою позицию еще более сильной. Я приобретал дополнительное чувство правоты. Я твердо знал, что если мой план соответствует времени, если он гармонирует с обстановкой, то он состоится в любом случае. Но при этом дополнительно была еще и возможность сохранить уважение соперников. Большая часть противостояния исчезала прямо на этом этапе. Вклад в отношения для меня был также немаловажен. Мне не хотелось в дальнейшем тащить за собой хвост из чьих-то недовольств. Я знал, что мои планы всегда очень революционны, и доля насилия в них всегда была велика. Чтобы в будущем не потерять свои лицензии на новаторство и на новые авантюрные проекты, я каким-то образом... Должен был научиться искусству оставлять у людей после контакта с собой более-менее хорошее впечатление. При всей жесткости процесса нужно было как-то их не обидеть. Нельзя было подавить в них личностность. Это было свято, и я это знал. С противниками мы могли долго дискутировать, но в конце концов или я, или они, или вместе мы корректировали свои позиции. Это был болезненный процесс, но все понимали, что открытый диалог все равно гораздо лучше скрытых действий. Если даже мы ни о чем не договаривались, то противники оставались довольны. Как минимум все высказывали свое мнение и свои опасения. Даже одно это давало людям ощущение, что их ценят и уважают. Тем более, что после наших дебатов кто-то брал на себя ответственность за будущие последствия. Это тоже всех успокаивало. Раз за разом я замечал, что сообщать о своих планах не так уж и плохо. Без всякого сомнения, это было лучше, чем следовать советам излишне опасающихся близких. Играть в рулетку, не понимать последствий своих планов мне не хотелось. Хотя мудрость их позиции я также понимал. Просто в моем случае это не дало бы необходимого эффекта. Мои планы всегда были настолько рискованы, что прежде чем реализовать их, Я был вынужден много-много раз все перепроверить, Все время презентуя их кому-то. Внутренне я получал или подтверждение, или отказ. Принципы ближних работали, но только в том случае, если планы не были такими глобальными и не затрагивали большого количества людей. Мне же не хотелось отказываться от больших проектов. Здесь бы страдала моя значимость и моя личностность. Поэтому все это немного меняло дело. Открывать свои планы другим для меня было просто необходимым условием. Принцип полной победы или полного поражения был не моим. Это меня не устраивало. Мне нужно было третье решение. Я всегда понимал, человек не является настолько совершенным, чтобы всегда говорить только истину. Человек склонен совершать ошибки. Но очень хочется свести их количество к минимуму. Все свои природные недостатки. Можно компенсировать, если проявлять чуткость, если постоянно искать правильный путь, если везде отыскивать единственно правильное решение. Более действенного метода я пока не нашел. Как постоянно сохранять приверженность своим планам и при этом никого не ущемить? Это всегда сложная задача. Нередко нам предлагают и более совершенные методы. Они могут быть более возвышенные чистые. Но плата за них всегда велика. Цена ее – это стопроцентная потеря независимости. Мы должны будем стать похожими на птенцов в гнезде. Они питаются только тем, что положили им в клюв птицы-родители. Это неплохо, но лишь на какое-то ограниченное время. Даже в природе рано или поздно птенцы вырастают и сами начинают добывать себе пищу. Они совершают немало ошибок, но через какое-то время Они находят свой метод и становятся самостоятельными. Чтобы избежать грубых ошибок, лучше открывать свои планы. Удар в самом начале избавит нас от тяжелых ударов в конце. Понимая это, я с легкостью отдавал на растерзание людям свои планы и свои идеи. Сильно по этому поводу я не переживал. Я знал, что по большому счету, если наш проект несет в себе принцип служения, То в тонкой форме, в будущем он уже существует. Только время отделяет нас от него. Поэтому не нужно бояться. Никто не сможет помешать этому плану. Умению доверять ситуации я научился за годы своей внутренней работы. Я всегда понимал, что невозможно знать все. Нельзя ведать, что творится в головах людей. Разве можно контролировать ситуацию каждое мгновение? Да еще и во всех местах одновременно. Я думаю, нам это не по силам, и вы, скорее всего, со мной согласитесь. В этом моменте есть еще и другая сторона. Она говорит о том, что проектами мы занимаемся не в одиночку. Нам приходится их осуществлять вместе с другими людьми. И нам нужно как-то найти этих нужных людей. Когда мы открываем свои карты, когда мы рассказываем кому-либо о своих планах, У нас появляется возможность найти свою команду. Нам не нужны просто исполнители. Для слаженной работы нам нужны люди, относящиеся к делу с душой. Нам необходимы сторонники и партнеры. Нужно, чтобы все желали результата, чтобы все вкладывали максимум усилий. Если предлагаемый проект придется им по вкусу, то они впишут своей рукой хотя бы пару строчек в общий сценарий. Есть одна интересная поговорка. Она гласит, что глина становится золотом, если она твоя. Возникающее чувство причастности способно полностью изменить картину. Для человека все личное, свое, становится очень и очень дорогим. За свое ему несложно отдавать свои силы, свое время, а иногда даже жизнь. Это самый главный человеческий мотив. Поэтому, чем большее количество людей начнет считать наш проект своим, тем больше у него появится шансов быть до конца осуществленным. Проводя свои презентации, мы увидим реальную расстановку сил. Мы сможем составить полное представление о том, что происходит внутри той или иной группы людей. Это даст нам понимание, куда и сколько нужно будет приложить усилий. Многие, если и не станут нашими сторонниками, то как минимум не будут нашими скрытыми противниками. Им будет трудно оставаться в тени и мешать. мы сможем уже в самом начале защитить свой проект. Нужно научиться делиться своими планами настолько, насколько нам позволяет наша вера. Первую и, наверное, самую большую часть информации мы получаем именно с этого уровня. Это чем-то напоминает маркетинговые исследования в бизнесе. Мы исследуем, в чем нуждается рынок и анализируем его на восприятие нового товара. Есть еще один момент, который я стараюсь постоянно учитывать в своей деятельности. Он состоит в оценке правильности сегодняшних действий потому... Он состоит в оценке правильности сегодняшних действий потому, как это сказывается на уже существующих наших проектах. Для того, чтобы было легче понять то, о чем я говорю, можно привести пример из медицинской практики. После принятия лекарства мы почти сразу же можем почувствовать, как оно повлияло на наше общее состояние. Не привело ли оно к тому, что вместо одной болезни мы получили еще несколько других? Тот же закон работает и в обычной деятельности. Наши дела, как единый организм, сразу чувствуют, насколько точны и правильны мы были в своих новых шагах. В моей жизни с самого начала было именно так. Как только я начинал действовать неверно, то вся ситуация со всех сторон начинала поправлять меня, сигнализировать о моих ошибках. Вначале меня это раздражало, но ничего поделать с этим я не мог. Я жил в небольшом городе и, как многие подростки, любил вставлять в свою речь стильные словечки. Иногда я делал это чересчур громко. И обязательно происходило так, что вечером этого дня об этом уже знали все мои родственники. По странному стечению обстоятельств, в момент моего красноречия мимо меня обязательно проходил кто-нибудь из знакомых моих родственников, просто знакомых, знакомых-знакомых и так далее. Они могли даже не очень хорошо меня знать, но они знали моих родителей. Эта информация обязательно приходила в мой дом с огромной скоростью, даже через много-много звеньев. И к тому времени, когда я мирно возвращался с улицы, родители уже все знали. И начинался очередной разбор полетов. Так продолжалось чуть ли не каждый день. Мне было обидно, что мои друзья выкидывали номера и покруче, но очень редко попадались. Со мной же это происходило сплошь и рядом. И прямо в тот же день. Мои друзья часто мне сочувствовали. Они хорошо знали этот мой рок. Своим детским разумом я тогда никак не мог увидеть в этом благо. Мне было трудно с этим согласиться. Я очень переживал и считал себя самым несчастным ребенком на свете. Мне никак не давали расслабиться. И это касалось вообще всех моих поступков. Моим родителям не нужно было прилагать особых усилий. Они знали обо мне все. Все мои поступки с огромной скоростью становились общеизвестными. И расплачиваться за них мне приходилось в полном объеме. Ничто не сходило мне с рук. Так продолжается и сегодня. По большому счету ничего не изменилось, с той лишь разницей, что сегодня я поставил это себе на службу. Мне пришлось изменить свое настроение и свои цели. Теперь это все работает на меня. Все, что раньше было для меня большой помехой, в настоящий момент обернулось для меня большим подспорьем. Зная, как обстоятельства четко и быстро реагируют на мои поступки, Я всегда наблюдаю за тем, что происходит в моей жизни после того или иного поступка. После каждого брошенного в воду камня, я внимательно наблюдаю за созданными волнами. По размеру, по количеству, а также по скорости их убывания, я могу судить о том, не перебрал ли я, и насколько вообще я вписываюсь в общий план. Думаю, что каждый может вспомнить в своей жизни нечто подобное. Поэтому каждый может также использовать это ради своего и общего блага. После первых своих шагов всегда можно увидеть, не возникли ли на пути какие-либо препятствия, и не приходится ли нам теперь их героически преодолевать. Ведь еще вчера этих препятствий не было, и мы не тратили лишних сил, а теперь тяжело боремся. Это первый звонок. Он должен наводить нас на мысль, что нужно становиться более внимательным. Если противостояние усиливается, то это говорит о том, что нужно что-то корректировать, что-то менять в своих планах. Если после коррекции эти явления уменьшаются, то это значит, что ошибка была верно найдена и устранена. Если же нет, то ее поиски нужно продолжать. Кто-то наверняка может усомниться в существовании этого закона, но лично для меня этих сомнений уже давно не существует. Более того, Я даже нашел этому объяснение. Любого рода препятствия в нашей жизни возникают не просто так. Их цель состоит или в том, чтобы отвлечь нас от новых проектов, или вынудить нас доделать то, что мы не доделали в своих предыдущих начинаниях. Например, больше внимания уделять внутренним сторонам своей жизни, семье, родителям, религии, всему тому, что уменьшает эгоизм и формирует в нашем сердце часть «мы». В другом случае, если наши новые планы были слишком революционными и содержали в себе слишком много насилия, появившиеся препятствия отвлекут наши силы и время от задуманного. Нам просто станет некогда ими заниматься. Это чем-то напоминает историю с Наполеоном. Во время его русской кампании Австрия неожиданно объявила Наполеону войну, благодаря чему ему не удалось полностью сконцентрироваться на войне с Россией. Часть сил ему все равно пришлось перебросить на другие участки фронта, что в конечном итоге спасло русские войска и Россию от поражения. Иногда ситуация таким образом защищает нас от чрезмерного насилия и страсти. Она так усложняет нам существующую жизнь, что все свое время мы начинаем тратить на решение текущих проблем, что естественным образом отвлекает нас от нежелательных проектов и действий. На каждом шагу в процессе своей деятельности нужно корректировать свои шаги. И пусть наш путь не будет таким уж прямолинейным и победоносным. Зато в 99 случаях из 100 он будет приносить нам удовлетворение как в начале, так и в конце. Разве этого мало? Разве не этого мы хотим? Только в таком случае каждый успешный проект будет являться залогом наших будущих побед. Степень нашей внутренней и внешней свободы будет постоянно расти. Это подобно гонке, состоящей из многих этапов. Добившись успехов на одном из них, мы не должны думать, что уже победили. Эта гонка длиною в жизнь. И оцениваться она будет не по отдельным отрезкам, а вся целиком. Метод косвенных признаков позволяет нам с одной стороны использовать свою природную склонность к решительным действиям, а с другой — позволяет нам при этом получать удовлетворение и от результата, и от процесса.